Глава 9. Школа для мальчиков Сент-Освольд. Пятница, 29 октября. Ну борец. Ну тупица. И кому пришло в голову, что из него выйдет толковый куратор? Сначала по сути обвинил меня в маразме из-за этой идиотской аттестации Тишинса, а затем имел наглость допытываться, что я думаю по поводу колена Конймана. хотел дополнительных улик подумать только всё спрашиваю говорил ли я с мальчиком говорил ли конечно говорил а когда мальчишки лгут это видно по глазам понимаете они посматривают куда-то влево и вниз словно там что-то есть клочок туалетной бумаги у меня на ботинке или лужа под ногами и с таким кротким видом с нарочитой внимательностью с бесконечными честное слово, сэр. И клянусь вам, сэр, и за всем этим скользкое скрытое торжество, я-то знаю. Конечно, я понимал, что всё это кончится. Стоит предъявить ему ручку. Я дал ему возможность оправдываться, клясться, клясться жизнью своей матери, а потом извлёк эту ручку с его инициалами, найденную на месте преступления. Конь моноторопел. Фезиономия вытянулась. Мы с ним были одни в колокольной башне. Шёл обеденный перерыв. День стоял солнечный, свежий. Мальчики во дворе гонялись за осенью. Из далека доносились их крики, словно чайки на ветру. Коннман их тоже слышал и с тоской поглядывал в окно. Но «Ну я старался не слишком торжествовать. Он ведь просто ребёнок. Эта твоя ручка так ведь, Коннман. Молчание. Койнман стоял, сунув руки в карманы, сжавшись под моим взглядом. Он осознал, что дело не шуточное. Тут пахнет исключением. Я видел это по его лицу: не смываемое пятно в документах, расстроенная мать, негодующий отец и испорченное будущее. Так ведь? Он молча кивнул. Я отстала в у окнальнику курса, но Койнман до него так и не добрался. Чуть позже Брейзноуз видело его на автобусной остановке, но ничего подозрительного не заметил. Может, парнишке понадобилось к зубному, а может, быстренько сгонять в самоволку, в магазин пластинок или в кафе. Больше никто не помнил, когда его видели в последний раз. Мальчика с прямыми волосами в Сент-Освальдской форме с чёрным нейлоновым рюкзаком и с таким видом, словно на него обрушились все страдания мира. Но как же? Я с ним говорил. Он мало отвечал, особенно после того, как я предъявила ему ручку. Боррец встревожился понятно, и что именно вы сказали мальчику? Я объяснила ему, что он неправильно действует. Кто-нибудь ещё был при этом? Ну всё, с меня хватит. Конечно же, никого. Да и кто там мог быть в этот ветреный обеденный перерыв, когда тысячи мальчишек играли на улице? Что происходит? Боррец спросил я. Что? Родители на жаловались? Так? Я снова притесняю их мальчика? Или им всё же известно, что их сын лжец, и только ради Сент-Освальда я не сообщил о нём в полицию? Бородь тяжело вздохнул. Давайте обсудим это в другом месте, неуверенно произнёс он. Было 8:00 утра, и мы стояли в пустом нижнем коридоре. Я хотел, чтобы присутствовал Пэт Слоун, но в кабинете его нет и Я не смог дозвониться. О, господи, он подёргал свои тощи усы. Я думаю, обсуждение нужно отложить до появления руководства. Я уже собрался съездить насчёт кураторства и вышестоящего руководства, как появился Тишенс. Он злобно посмотрел на меня и обратился к Боратцу. С компьютерами не палатки, сказал он своим бесцветным голосом. Вам стоит взглянуть. Боратц не сумел скрыть облегчения. компьютеры вот его поле деятельности. Никаких неприятных разговоров с людьми, никаких противоречий, никакой лжи, ничего, кроме машин для программирования и декодирования. Я знал, что всю неделю компьютеры барахлили. Вирус, говорили мне. В частности, электронная почта полностью зависла. К моему великому удовольствию, а кафедру информатики сослали на несколько дней в библиотеку. Простите, мистер Честли, Снова этот взгляд человека, которому в последнюю минуту отсрочили приговор. Долг зовёт. В конце перерыва, не раньше, я обнаружила у себя в ячейке с записку, словно написанную от руки. Правда, Марлин утверждает, что отправила её ещё в начале первого урока. Но с утра навалилось куча неприятностей. Грах Фогель отсутствует, Китти подавлена, Грушин делает вид, будто ничего не случилось, а сам помят и бледен. С синяками под глазами. Я слышал от Марлин, которая всегда всё знает, что сегодня он отвечал в школе. Очевидно, не был дома со вторника, когда анонимка разоблачила его давнюю супружескую неверность. Кит тебе нит во всём себя. Говорит, что подвела Грушинга и боится, что из-за неё этот неизвестный осведомитель докопался до правды. Грушинка это отрицает, но держится с ней отчуждённо, очень по-мужски замечает Марлин, настолько погружён в свои несчастья, что не замечает жуткого состояния Китти. Не считаю нужным это комментировать. Я не могу принять чью-то сторону. Надеюсь, что они всё-таки смогут работать вместе. Не желаю терять ни Китти, ни Грушинга, особенно в этом году, когда всё катится под откос. Но маленькое утешение всё же есть. Эрик Скунс оказался просто каменной стеной в этом неожиданно ослабевшем мире. Когда всё хорошо, с ним трудно общаться. Когда же всё плохо, он стал самим собой, без единой жалобы и даже с какой-то радостью принял на себя обязанности Грушинга. Конечно, он хотел бы сам заведовать кафедрой и даже справился бы с этим, хотя не столь обаятелен, как Грушинг, и слишком мелочен в административных вопросах. Но с годами характер у него испортился, и только в трудные времена я вижу настоящего скунса. Та был молодой человек, которого я знал 30 лет назад. Добросовестный, энергичный, настоящий демон в классе, неустанный организатор, юноша в расцвете сил. Сент Освальд умеет всё это гасить: активность, честолюбие, мечты. Я размышлял об этом, сидя в общей преподавательской За 5 минут до конца перерыва со старой коричневой кружкой в одной руке и чёртвым диетическим печеньем из общих запасов. Надо же когда-нибудь окупить свои взносы в другой. А в это время здесь всегда полно народу, как на вокзале, изрыгающим во все стороны потоки пассажиров. Всегда ты на своих местах. Роуч, пуст, странным образом присмиревший и Изи. Все трое в эти последние 5 минут Перед занятиями погрузились в чтение Mirror, Monument Spit, Penny Nation Sketchy. В девичьем уголке мисс Дерзи читает книгу, юный Кин заскочил передохнуть после обеденного дежурства. "Вот и вы, сэр", сказал он, увидев меня. "Мистер Слоун вас искал, кажется, послал вам сообщение". "Сообщение? Может, электронное письмо?" Этот человек ничему не учится. Слон сидел у себя в очках для чтения и щурился на монитор. При моём появлении он немедленно их снял. Он следит за тем, как выглядит. А очки с толстыми линзами скорее подойдут пожилому учёному, чем бывшему регбисту. "Ну и долго же вы чёрт бы вас побрал. Простите, мирно сказал я, до меня, видимо, не дошло ваше сообщение. Чушь. Вы никогда не удосужитесь проверить почту. Мне это надоело. Часть ли надоело, что я — Должен вызывать вас к себе, будто пятиклассника, который не сдает курсовых. Я не удержался от улыбки. Я ведь и правда люблю его. Он не костюм. Хоть и старается, да помогут ему боги. И злится он как-то искренне, чего нет и в помине, например, у главного. — Вере Дикис? — Правду говоришь? — вежливо поинтересовался я. — Вы бы хоть это прекратили. Мы тут влипли по уши. И это чёрт подери ваша вина. Я посмотрел на него, он не шутил. В чём дело? Очередная жалоба? Я подумал о порванном блейзере Пули, хотя, конечно, тут за дело взялся бы сам Боб Страннинг, хуже. Колин Коннман сбежал. Что? Пэт глянул на меня. Вчера, после того, как вы с ним поталковали на перерыве, взял сумку, вышел, и никто Вообще никто. Ни родители, ни друзья. Ни одна живая душа, чёрт возьми, не видел его с тех пор.